Глава 15 аргумент, который не терпит возражений. Статус загрузки фазы – 90,1%. В жизни много вечных вопросов. Что будет после смерти? В чем смысл жизни? Как коты издают свои звуки мурчания? Что было раньше – яйцо или курица? Ладно, последний вопрос я вообще не понимаю. Какая к чёрту разница, если и то, и другое можно съесть? Вот. О чём это я? А иногда в список вечных вопросов добавляются новые. Например, «Какого хера со мной каждый раз происходит такая дичь?» Немного отойдя от, если говорить цензурно-шока, я начал внимательно осматривать происходящее вокруг. Первое. Место, куда я попал, явно похоже на рынок. Шатры, лавки... Все это кишит какими-то «существами». Второе. Эти существа не кажутся враждебными. Они переговариваются, машут лапами или щупальцами, обмениваются чем-то, что можно назвать товарами. И третье. Остается понять один важный момент. Почему они вообще здесь? Мира, может ты мне пояснишь за жизнедеятельность этих живых существ? «Только потому, что ты попросил». Саркастически протянула она. «Попробуй объяснить так, чтобы твой мозг не взорвался». Сферус, когда разрушает планету, разделяет ее на множество фрагментов, запечатывая внутри все, что там было. Иногда это просто пустые куски скалы, а иногда целые города. «То есть ты хочешь сказать, что они просто спокойно себе тут живут?» Я изумлённо оглядел толпу, где одно существо с хоботом передавало что-то четырёхрукому. «И да, и нет. Можно сказать, что они одновременно существуют, и нет», — загадочно ответила Мира. «Получается, их можно одновременно убить и нет?» «Хорошо, слушай, и постарайся не деградировать дальше», — начала Мира. «Это момент из истории другой цивилизации, зафиксированный на квантовом уровне». Представь, что пространство и время, частью которого они были, разрушается. Все, что существовало, материальные объекты, энергии, процессы, начинает распадаться. Однако сферу собладает способностью извлекать и сохранять такие моменты в виде квантовых проекций. Мира сделала паузу, видно, наслаждаясь господством своего интеллекта. Грубо говоря, это сложное переплетение суперсимметричных волновых функций. Все, что существовало в этом месте, сохраняется как шаблон, зафиксированный в состоянии сверхпозиции. Этот шаблон не просто копия. Он динамичен, способен воспроизводить взаимодействие, процессы, поведение. Я потерял нить повествования еще на квантовом уровне, а сверхпозиция у меня вообще ассоциируется с категорией на известном сайте. Ладно, еще проще. Представь, что это одновременно и прошлое, и настоящее. Взят один момент времени – но он словно распакован и продолжает развиваться. Все, что ты видишь, технически существует. Но в контексте нашей реальности, это больше похоже на эхо. Эхо войны с... Вот давай классику сюда не приплетать, да? Получается, это как взять из большой коробки маленькую, наполненную человечками, потом поместить ее в коробку побольше, открыть и сказать всем, кто внутри, что они свободны? Можно и так сказать. Только этот мир изолирован и может функционировать автономно. Для тех, кто внутри, все кажется настоящим. Они чувствуют, думают, живут. Но их существование за пределами этой сферы невозможно. Гребаная матрица. Ладно, если они не хотят меня убить, это уже плюс. Надо как-то смешаться с толпой и найти библиотеку. Знал бы, конечно, я их язык, мог бы поспрашивать. Как пройти в библиотеку? «Может, для начала попробуешь поискать самостоятельно? Главное, остерегайся существ с фиолетовыми глазами. Остальные, как правило, не являются враждебными, если, конечно, их не разозлить». «Ага, вот только осталось придумать, как не привлекать к себе внимания. Как говорится, если все вокруг носороги, а ты единственный человек, кто из вас будет выглядеть странно?» «Активируй видимость снаряжения», — посоветовала Мира, но потом добавила, — «Хотя бы посмотрим, как выглядит набор новичка». Идея пришлась мне по вкусу. Ведь и правда, будет интересно осмотреть, что предоставляет лучшая гильдия новичкам в качестве снаряжения. Но стоило мне активировать видимость своего снаряжения, как интерес сразу же угас. Ржавчина, порванные куски ткани, непонятные заплатки и прочие изыски высокой моды. «Да я похож на ниндзя!» «Ну, точнее, на ниндзя, которому не хватило денег на нормальный костюм и которого хорошенько избили». «Несколько раз». «Потом ограбили, и он занялся рукоделием из подручных материалов, которые нашел на свалке». «Если это попытка найти плюсы в твоем виде, завязывай!» Вмешалась Мира. «Справа от дома есть лестница». Опустошенный внутренний и бомжеватый снаружи я отправился в путь, но, как оказалось, мой прикид был еще не самым стрёмным. Толпы существ заполнили рынок. Странные, иногда почти человеческие фигуры толкались, кричали и обменивались товарами. Я проталкивался сквозь это месиво, стараясь не наступить кому-нибудь на хвост, лапу или что-то еще, что могло отвалиться. Никто на меня не обращал внимания. Прилавки ломились от всякой всячины. Тут были и шлемы из черного металла с красным орнаментом, и светящиеся сферы, и странные растения, шевелящие листьями. На одном прилавке я заметил горку ярко-красных камней, сверкающих в свете фонарей. «Может, пока мы тут устроим шопинг? обратился я к Мире. «Вон те красные камушки выглядят очень даже ничего. Сделать им огранку и можно продавать в ювелирках со скидкой 99%. Это личинки плодоеда», – спокойно ответила Мира. «Дотронься до них без защиты, и они сразу же прогрызут тебе кожу и заберутся внутрь». Я мгновенно отказался от идеи купить камушки. «Тут вообще хоть что-то безопасное есть?» «Книги», — последовал ответ. «Я чуть расслабился, но, конечно, зря. На языках других цивилизаций. Пока их выучишь, твой мозг совершит самоубийство», — последовало уточнение от мира. «Мы продолжили идти через этот странный мир. Везде кипела жизнь. Существа спорили, торговались, перемещались, словно их вообще не волновало, что это место — кусок разрушенного мира». Мой взгляд вдруг зацепился за высокое здание с деревянной вывеской, на которой красовалась огромная табличка с нарисованной на ней книгой. «Я надеюсь, это то, чем кажется?» – спросил я, указывая на нее. «Есть только один способ узнать», – ответила Мира. Внутри воздух был сухой и пыльный. Казалось, что он застревает в горле. Полки уходили ввысь до самого потолка, забитые книгами разных размеров, цветов и форм. Некоторые выглядели так, будто были сделаны из кожи. Возможно, даже не животного. Запах пыли и старой бумаги смешивался с ароматом чего-то странного. «Ну и как мне найти нужную книгу среди всего этого бардака?» – спросил я. «Тут что, на обложке картинки или большими буквами на русском написано?» «Скажи спасибо, что у тебя есть я!» – ответила Мира. Она начала объяснять, куда идти с непривычной для нее точностью. Я шел вдоль рядов, считая полки, поворачивая по указаниям. На каждом шагу хотелось остановиться и посмотреть поближе на необычные переплеты, которые то светились, то издавали странные звуки. Но Мира не терпела промедления. «Левее. Третий ряд, четвертая полка сверху. И да, будь аккуратнее. Некоторые из них, скажем так, не любят, когда их трогают. Почему у меня такое ощущение, что любая случайная вещь в этом мире может меня убить?» Пройдя еще несколько рядов с книгами, я увидел ее. Книга лежала на полке, как будто ожидая именно меня. На удивление легко, но самое приятное это то, что никто не пытался меня убить. Я протянул руку к книге, мысленно радуясь, что наконец-то задание почти выполнено. Может быть, вот она, моя белая полоса. И вот моя ладонь уже почти коснулась обложки. Мгновение. Мелькнувший свет, звук растекаемого воздуха и... Боль. Мой взгляд упал на левую кисть. Точнее, на то место, где она только что была. Кисть вместе с книгой валялась на полу, а над моей головой возникла шкала кровотечения, которая стала быстро заполняться. Обычно, когда человеку причиняют боль, его мозгу нужно чуть времени, чтобы понять, что произошло. Но мой нервный импульс побил все рекорды. Пламя боли охватило меня быстрее, чем я успел что-либо понять. Вырвалось из меня. Я отскочил назад, хватаясь за окровавленный обрубок. «Какого же их...» «Уклоняйся!» Вдруг закричала Мира. Уже через секунду передо мной появилась некая херь. Вся в бинтах, словно мумия и с мечом в руках. Глаза... Нет, что-то вроде глаз светилось фиолетовым сквозь щели бинтов. Существо двигалось стремительно, его шаги почти не слышались. Я резко отпрыгнул в сторону, но споткнулся о стол и перевалился через него. Слышал, как в ушах звенит от адреналина, а боль в руке уже стала невыносимой. Переборов желание блевануть и отрубиться, я поспешно вызвал инвентарь и выбрал зелье здоровья. То самое, что досталось из шкатулки после выполнения одного из прошлых заданий. «Только бы сработало!» – простонал я, схватив зелье и зубами вынув крышку. Выпил его залпом, почти не чувствуя вкуса. Кровотечение остановилось. Я почувствовал, как боль немного отступила. «Алло, ну где моя рука?» – заорал я на миру, сжимая кулак здоровой руки. «Здоровье же восстановилось! Что за медицина Алжирской войны?» «Для исцеления такого ранения нужно повысить твой уровень, либо использовать один из проклятых артефактов. Но я что-то не помню, чтобы такой был где-то поблизости. Надо было больше прокачивать живучесть. Тогда был бы шанс, что рука останется при тебе». «Ты издеваешься?» Мой крик был прерван. Существо стремительно пересекло расстояние между нами и замахнулось мечом. Я едва успел отскочить, но край оружия оно все же задело мою одежду, оставив рваную полосу. Страж знаний. Уровень 20. Опасность высокая. Здоровье 3000. Мира, идеи! закричал я, отступая к ближайшему шкафу. Драться или умирать? Третьего не дано. Читайте книги, говорили они но почему никто не говорил, что из-за них вам могут отрубить руку?» Прорав в сторону противника поток пожеланий, от которых бы покраснел Маркиз де Сад, и точно включил бы часть из них в свои 120 дней Содома, я материализовал катану одной рукой. «Ну да, отличный план. Как будто у меня был выбор». Шагнул вперед, но мои движения были куда медленнее, чем у этой забинтованной хрени. Она легко отбивала мои неловкие удары, а затем подловила момент и ударила ногой в грудь с такой силы, что я отлетел назад, впечатавшись в шкаф, откуда тут же посыпались книги. Однако, насладиться прекрасным чувством адской боли мне не дали. Бой продолжался. Каждый мой удар или попытка обороняться выглядели жалкими. Меч мумии, наоборот, двигался идеально точно. Снося не только мои попытки сопротивления, но и книги, полки и все, что попадалось под руку. Библиотека превращалась в руины. В какой-то момент мне удалось подловить противника. Я выставил катану вперед, когда он бросился на меня, и она пронзила его насквозь. «Больно, тварь! Больно!» выкрикнул я, с трудом удерживая равновесие. К счастью, у меня был новый прекрасный навык. Не теряя времени, я рванул вперед, врезаясь в забинтованного всем телом и вышибая стену. Мы вывалились в соседний коридор. Но полоска его здоровья только пожелтела и уменьшилась лишь процентов на 30. И тут я услышал шорох сверху. С крыши спрыгивали еще две такие же забинтованные твари. «Мира!» — крикнул я, уворачиваясь от очередного удара. «Ты помнишь, где книга и моя рука?» «Помню!» — быстро ответила она. «Тогда вперед!» — выкрикнул я, развернувшись и бросившись обратно в зал с книгами. Мира направляла меня через разрушенные ряды и разбитые полки. Мумии не отставали, но я двигался чуть быстрее. Видимо, от страха и отчаяния. Наконец, я добежал до места, где лежала моя кисть с книгой. Не замедляясь, схватил ее одной рукой, а книгу зажал зубами. «Зачем тебе этот обрубок?» – закричала Мира. «Все свое беру с собой!» – прокричал я таким голосом, будто у меня вырезали часть мозга. И, не раздумывая, выпрыгнул в окно второго этажа. Улица встретила меня твердой землей и чьей-то лавкой с товарами. Жаль, конечно, этого добряка, хозяина всех этих безделушек. Хотя вдруг в этом мире популярен абстракционизм. Тогда он сможет выдавать разрушение своей лавки за современное искусство. С трудом поднявшись, я бросился прочь, не оглядываясь. Библиотека с ее разломанными окнами осталась позади. Передо мной тянулся переулок, узкий и мрачный. Стены домов были покрыты трещинами и чем-то не очень приятным на вид. Со всех сторон меня окружал мусор и покореженные предметы – которые давно потеряли свое предназначение. «Мира, почему задание все еще не выполнено? Книга же у меня!» «Потому что задания работают не так, как ты думаешь», раздраженно ответила она. «Если эти твари еще живы, значит, они часть условий». «Значит, нужно убить их всех?» «Ты что, ожидал, что будет легко?» Я не стал отвечать. За спиной раздавались глухие удары и ляск металла. Они уже близко. Я ускорил шаг, вылетев на небольшую площадь. Здесь, среди разрушенных зданий, возвышалась странная постройка, похожая на кабак. Перед кабаком стояла длинная веранда с расставленными столами. За ними сидели десятки существ. Высокие, низкие, с несколькими парами глаз или вовсе без них. Они пили что-то из глиняных кружек, громко переговаривались и явно наслаждались моментом. Я остановился у края площади, тяжело дыша. «Отлично! Кажется, им на меня плевать. Хоть кто-то не хочет моей смерти!» Но стоило мне сделать шаг вперед, как все головы или нечто похожее на них одновременно повернулись в мою сторону. Разговоры оборвались, а в наступившей тишине я услышал стук собственного сердца. «А это уже плохо», – прошептал я, но тут вспомнил про невидимость. Активировав навык, почувствовал себя в безопасности. По крайней мере, на несколько секунд. Глаза существ загорелись фиолетовым светом. Будто их кто-то одновременно включил. Одно из них, уродливое и широкоплечие, первым поднялось из-за стола, схватило кружку и запустило ее в меня. «Алло, невидимость для вас что, пустой звук?» «Дело в книге!» Резко начала Мира. «Ее аура словно магнит для этих существ!» Я успел уклониться, но тут же кинулись остальные. Кто-то схватил бутылку, кто-то нож, а одно существо вообще решило использовать в качестве средства насилия стол. «Ну конечно, а можно еще больше палок в колеса!» Выкрикнул я, попытавшись переместить книгу в инвентарь, но ничего не вышло. Пришлось закинуть ее под одежду и вновь материализовать в оставшейся руке катану. Мне много раз говорили, что язык мой враг мой, но какого же хера сейчас враг оказался во множественном числе? Первое существо с неким подобием дубины бросилось в атаку. Уже немного закалившись в боях, я заметил, что оно просто бежит на пролом. Сделав шаг в сторону, ушел от удара и тут же нанес ответный. Катана с визгом рассекла воздух и оставила продольный разрез вдоль его тела. Кровь брызнула на землю, и существо рухнуло, издав хрип. За ним сразу же бросился короткий, коренастый монстр с когтистыми руками, выглядевший как помесь человека и краба. Он вырвал из земли массивный камень и швырнул его в мою сторону. Я уклонился, проскочив мимо летящей глыбы и рванул навстречу. Одним движением катаны я отсек его правую клешню. Монстр взвыл, но я не дал ему времени на раздумье. Спрятав катану в инвентарь, схватил отрубленную клешню и вогнал ее прямо твари в морду. Еще двое. Одно мелкое и невероятно быстрое бросилось на меня с ножом. Я едва успел отбить его выпад и пнул ногой, отбросив противника назад. Второе массивно и с одним глазом замахнулось стулом. Я увернулся. Стул разлетелся в дребезги, врезавшись в землю. В следующий миг я, сделав перекат, нанес здоровяку удар по сухожилиям. Лезвие рассекло их за долю секунды, а существо упало на колени. Катана пробила ему голову насквозь. «Ну, хотя бы она у него завтра не будет болеть. Ваш навык владения оружием ближнего боя повышен». «Как вовремя!» Мелкая тварь кидалась в меня ножами. «Не знаю, что меня бесило больше. Непонимание того, откуда он каждый раз их достает, или лезвие ножей, пролетающие в сантиметре от моего лица». Увернувшись от очередного ножа, я кинулся вперед. Этого ублюдка решил уничтожить потрошением. Вряд ли ему понравился мой навык. Однако он не сказал ничего против. Оглядевшись, понял, что меня окружают. А еще эти перебинтованные мечники показались на соседних крышах. Это я еще не говорю про привычную нехватку выносливости. Надо было срочно что-то придумать. Но тут заорала Мира. «Не стой столбом, беги через кабак, с другой стороны должен быть выход». На споры или сомнения времени не было. Разрубив летящий в меня стул, я рванул вперед, уворачиваясь от всего подряд. Выбив с ноги дверь кабака, краем глаза увидел, что мои преследователи уже близко. Они бежали на пролом, разрубая на части всех, кто попадался им на пути. Пролетев через кабак с грацией бухой обезьяны, я оказался в узком переулке, где дома стояли так плотно, что казалось стены, готовы раздавить тебя в любой момент. Как будто по сигналу заскрипели окна. Один. Другой третий. Глаза существ начали появляться в проемах, загораясь фиолетовым. Первой полетела кружка, с хрустом разбившись об угол дома. «Они что, решили провести дневную судную ночь?» – заорал я, отбивая катаной летящую бутылку. Узкие улочки казались мне бесконечным лабиринтом. Я метался по ним, ныряя из одного прохода в другой. Пересекающиеся дорожки становились все уже. Вокруг были лишь плотно закрытые двери и каменные стены, покрытые трещинами. Каждый поворот приносил новую порцию страданий в виде летящих в меня предметов. И вот все прекратилось. Но не успел я выдохнуть, как уперся в тупик. Высокая каменная стена возвышалась прямо передо мной. Сзади раздавался гулкий топот. Перебинтованные ублюдины явно приближались. «Ладно, Лео, просто надо залезть по этой практически гладкой стене. Да, у тебя всего одна рука. Но представь, что ты снова в школе на уроке физкультуры». «Разве отсутствие руки стало бы оправданием для физрука?» Пробормотал я себе под нос, стараясь подавить панику. Единственный выступ был в метре надо мной. Если получится за него зацепиться и подтянуться на одной руке, я спасен. Прыжок. Зацепился. Правая рука напряглась, как в свои лучшие годы. Попытался подтянуться, но камень оказался скользким. Моя ладонь соскользнула, и я рухнул обратно на землю. «Ладно, план Б!» Прокричал я в отчаянии и взял на таран ближайшую дверь. Хотя она и выглядела так, будто сделана из всего, что нашли на ближайшей помойке, но мой удар выдержала и даже не пошатнулась. Я прижался к ней спиной, пытаясь быстро придумать план В, а может и сразу план Е. На случай, если все остальные буквы алфавита закончатся. Топот становился все ближе, а в голове лишь милая обезьянка играла на тарелках. Я закрыл глаза, выдохнул и уже приготовился встретить судьбу. Но дверь вдруг подалась. Я не успел осознать, что происходит, как оказался внутри темного помещения. «Что за...» Начал я, но тут к горлу приставили что-то острое. «Отлично. Мне кажется, или концентрация колюще-режущих предметов на один день моей жизни уже многократно превышена». Тем временем в тайном арсенале гильдии двойной удар. Тайный арсенал был погружен в полумрак. Глава гильдии медленно шагнул внутрь. Его шаги глухо отдались по каменному полу. Ида лежал на диване в углу арсенала. Его рубашка была насквозь пропитана кровью, которая каплями стекала на пол. Рядом валялось несколько пустых флаконов от зелий здоровья. Он поднял голову, встретившись глазами с главой гильдии. — Не думал, что найдется кто-то, кто сможет тебя так сильно поранить, да еще и остаться при этом в живых? — холодно заметил глава, останавливаясь в нескольких шагах от дивана. Ида выругался, но тут же поморщился от боли. Это был грязный трюк. Кто бы мог подумать, что у его артефакта окажется такая подлая сила. Странно слышать от тебя про подлые трюки! С легкой насмешкой подметил глава, скрестив руки на груди. Если бы не это, он был бы уже мертв, корчась от боли, произнес Ида. Но сейчас он жив! парировал глава. И находится в госпитале, где к нему приставили охрану изыскателей. Даже от нашей гильдии запросили одного 99 99-го. Сейчас! «Только разберусь с раной и все закончу!» Глава гильдии не сразу ответил. Он внимательно осмотрел ранение на животе Ида. Рваная рана, края которой почернели как будто обугленные. Кровь вновь начала сочиться из-под бинтов, несмотря на большое количество выпитых зелий. «Сначала расскажи, что это было за техника. Судя по ране, которая постоянно открывается, это результат взаимодействия с проклятым артефактом». «Получается, какая-то страна втайне завладела еще одним». Ида поморщился, но заговорил. «Это ничтожество думало, что поймало меня в ловушку, использовав свои щиты. Когда они начали смыкаться, намереваясь раздавить все внутри, я применил свою технику. Готовил ее весь бой. Я установил круги по всей зоне сражения, чтобы задать радиус поражения. В это время мое снаряжение покрылось энергией хаоса». Когда все было готово, копья должны были разлететься во все стороны, уничтожив все вокруг. Он сжал зубы, вспомнив момент удара. Но вместо этого техника уничтожила только его щиты и нанесла ему несмертельный урон. Я не ожидал, что его двуручный щит на огромной скорости бросится на меня. А вместо глаза на нем появился... рот. «Этот, в***, рот вгрызся мне в живот!» Ида взглянул на пустые флаконы у ног. «Я выпил уже 10 зелий, но каждый раз рана открывается заново, а кровь не останавливается!» «Сам же знаешь, что травмы от проклятых артефактов можно исцелить только такими же артефактами!» С укором заметил глава. «Зря только зелья перевел!» Ида со злостью ударил рукой по дивану. «В следующий раз просто сдохну, пока жду тебя!» Глава гильдии не стал отвечать. Он молча подошел к одному из хранилищ, открыл массивный сундук, покрытый рунами и достал из него старинную вазу. От нее тут же начал исходить фиолетовый дым. «У нее осталось всего три заряда», спокойно сообщил он, передавая вазу Идо. Идо, не сказав ни слова, приложил вазу к своей ране. Дым обволок ее, проникая вглубь. Спустя несколько мгновений кровотечение прекратилось, а на месте раны остался фиолетовый шрам. «Еще один в коллекцию», с легкой усмешкой заметил глава. «Ваза некроманта исцеляет любое ранение от проклятых артефактов. Вот только всегда оставляет свой след. След хаоса». «Плевать!» Злобно ответил Ида, поднимаясь с дивана. Он потянулся, проверяя, не осталось ли боли. «Теперь пора закончить начатое!» Глава гильдии остановил его взглядом. «Ты и правда хочешь штурмовать госпиталь? Знаешь, что это вызовет?» Ида лишь усмехнулся. «Слова для меня ничего не стоят. Сейчас у меня есть дела поважнее». «После твоего провального нападения поднялось слишком много шума», продолжил глава, игнорируя его. «Из хорошего. Все страны, где есть гильдии, находящиеся в списке лучших, запретили своим высокоуровневым искателям выезд. Сферы ранга А объявили собственностью той страны, где они находятся. Скоро наш план начнет действовать». Повисла недолгая пауза. Но есть и то, что меня беспокоит. Например, выживший искатель, по ранениям которого очевидно, что на кортеж напал некто, владеющий проклятым артефактом. Специальная комиссия прибудет в Россию сегодня вечером. А как только искатель придет в себя, он сразу же доложит им о способностях и оружии нападавшего. Мне стоит объяснять, какие у этого будут последствия. Я же сказал, что закончу начатое. Отрезал Ида и двинулся к выходу. В тот же момент что-то мелькнуло в воздухе. Рука главы гильдии трансформировалась в живые ветви, которые с ужасающей скоростью метнулись к Ида. Он успел разрубить несколько, но оставшиеся обхватили его и с силой впечатали в стену. Ида захрипел и попытался освободиться, но глава гильдии лишь сильнее сжал его. Его глаза сверкнули холодным светом. «Не забывай про нашу истинную цель!» Сказал он ровным, но угрожающим тоном, если для ее достижения потребуется от чего-то избавиться, я без малейшего колебания сделаю это. Ида ничего не ответил, но было очевидно, что возражать он не станет. Когда ветви исчезли, он поднялся на ноги и не оборачиваясь ушел прочь.